Глава 6 Кобра прокашлялась и продолжила. Так вот, когда Лекс был назначен главным инженером, он сразу же развел кипучую деятельность. Были закуплены за неимоверные деньги два гигантских цот, полностью только под деятельность системы. Почти четыре сотни прогеров что-то делали, верстали и страшно материли следующие 15 месяцев. И вот всего-то через 15 месяцев для закрытого альфа-тестирования была запущена первая игра — Рият. Все, кто побывал там, прямо-таки ссались кипятком от восторга. Полное присутствие, нелинейный сюжет, свободный мир, никаких ограничений типа локация не вашего уровня или поэтапной прокачки через тупые задания «Убей 10 крыс», «Убей 10 крыс», «Убей крысиного короля». НПС как живые. И вот тут-то Байков первый раз взбрыкнул. Используя свои связи с ФСБ, устроил обыск в офисе северного отделения. Затормозил работой, чуть ли не опечатал тамошний ЦОД. Возможно, ты не в курсе, но первоначально он настаивал на запуске именно «Эртаны-1». Как итог, он даже разругался с акционерами в хлам по этому поводу. В итоге им с Ферзевым дали абсолютно идентичные мощности и сказали запускать его проекта параллельно чей результат через шесть месяцев после старта игры будет лучше, тот и станет генеральным директором всего проекта в виртуальности. Это реально. А второй займет место его заместителя. С этого момента конкуренция между этими двумя стала напоминать скорее войну. У Ферзева было немало завязок среди криминалитета обеих столиц, у Байкова – Ваяки и ФСБ». Меня командировали в московский офис за год до начала конфронтации с целью внедрения и контроля деятельности отдела разработки. Ну, как чего изобретут и сдадут конкурентам. Потом переориентировали на работу против Байкова. В общем-то, даже без всей этой мистики я бы, наверное, сумела сорвать запуск игры, но мистика все же случилась. А началась она крайне банальная. Во время очередного рабочего дня, посвященного тестированию чертовой Эртаны. Я находилась как раз на прохождении одного из игровых этапов, мочила какого-то босса в виде танка-трансформера, короче, ничего особенного. И тут явился прямо со стороны этого самого босса он, тот, кого ты знаешь как странника, уже в том же идиотском плаще, с большим рюкзаком за плечами и какой-то палкой в руках. Фишка была в том, что я находилась в игре не просто из капсулы, а с правами глобального админа и с возможностью правки механик игры через интерфейс виртуализации. Короче, я руками подкручиваю шкалы, а в кластерах кода меняются громадные блоки данных. Кстати, этот модуль, написан ребятами Ферзевой, если что, и нагло скопипищенный твоим начальством, использовался без любого согласования с разработчиками. Так вот, в этом режиме я видела и любые программные изменения вокруг себя, а странника не видела. То есть образ был, но в игре он отсутствовал как объект. И то было первой странностью, а второй — то, что от его удара, который система тоже видела, босс развалился на две половинки и просто растворился в коде игры, как будто его и не существовало никогда. Аномалия, по-другому это назвать нельзя, спокойно подошла ко мне и присела на краешек торчащего из-под песка разбитого грузовика, крайне внимательно разглядывая меня. «Привет, Кобра, меня зовут Странник, и я пришел сделать тебе предложение, от которого ты не можешь отказаться». Честно говоря, я сочла, что он или бак, или шутка программеров, каким-то образом внедривших пугалку специально для меня в этот блок кода. Вот только дальше чертовку рот, продемонстрировал мне то, что в голове не укладывалось. Непостижимым образом оказавшись рядом, он накинул мне на руки точно такую же веревочку, как вот эта. Она кивнула на связывающую запястье артефакт. Отключение интерфейса и невозможность немедленно выйти из игры чуть и не вызвали у Александра истерику, но она сумела подавить инстинктивный страх и решила подождать и, возможно, понять, чего же хочет этот, э, это странное нечто. Проведя подобным образом демонстрацию своих возможностей, странник снял с кобры свои путы и предложил теперь побеседовать серьезно и спокойно. Предложение его было очень простым, крайне заманчивым. Ему нужно было захватить и задержать в игровом мире нескольких людей. Мотивацию свою он объяснять отказался, сказал лишь, что это крайне важно для него. Кто будут эти люди, неважно, но за ними должны были прислать спасателей. Ее кобра задача была проста — привести нужных людей в нужное место и помочь людям странника с захватом. Для нее это возможность полного срыва планов бойко по запуску игровой вселенной. Странник гарантировал, что никто из людей никуда не вырвется и не сможет выйти, а после истечения времени просто умрут. В дополнение к этому насчет Кобры в реальном мире должна была упасть немалая сумма денег, причем не на тот счет, который в банке для зарплаты, а на тот, что неизвестен никому и где копятся деньги для переезда в домик у моря с шезлонгом и прочими мелкими радостями жизни. Единственным не понравившимся ей условием было то, что до определенного момента она должна оставаться в игре, имитируя захват вместе со всей группой. Выйдя из капсулы, она крепко задумалась. Бред ситуация напоминала до безобразия. Но вот же доказательство. Когда она вышла из игры, у нее светилось окошечко сообщения с выпиской с банковского счета. Того самого, неофициального. Присланное с почты, где отправитель числится как неопознаваемый адрес. Так что шуткой это точно не было. Подумав целый вечер, Александра все же связалась со своим руководством и сообщила, что есть вероятность подложить офигенную свинью чем. А уже у непосредственно самого Ферзева возник крутой план, как и московских коллег усрать по самой не балуйся и Байкова сковырнуть. Если в игре не обычный сотрудник пропадет, а сам разработчик, то его московский конкурент точно сядет в глубочайшую лужу и тут уже дружки не отмажут. Нужно было просто-напросто затянуть в игру не абы кого, а самого создателя виртуального движка Лекса. По большому счету, Ферзеву он был вообще уже не нужен. С внесением мелких справлений и патчами справятся и рядовые программисты. К тому же Павлов очень сильно мешал. Он сумел так хитро заключить контракт, что любое некосметическое изменение игрового мира требовало его визы. И ни в какую не соглашался на жесткую донат-систему, которую хотел вводить руководитель северного филиала. Так что убрать его было и финансово, и репутационно выгодно. А для этого нужно всего-то было перед запуском Альфа предложить ему прогуляться по виртуальному миру и запереть его там. Фигня какая. Вот только Лекс уже давно лично никуда не ходил, предпочитая посылать максимум дрона с камерой, через которую он наблюдал и мог принимать участие в действиях и диалоге. Еще пять лет назад прогрессирующие проблемы с позвоночником практически посадили его в инвалидное кресло. Сейчас он полностью был лишен возможности передвигаться, и врачи давали ему максимум два года жизни так что все время он тратил на разработку и улучшение своего детища, системы не расходуя напрасно ни единой минуты. Но эту проблему Ферзев брал на себя. Был у него какой-то способ убедить разработчика войти в игру, но раскрывать его он не собирался. В назначенное время вся группа без осложнений залогинилась в заранее подготовленных персонажей, все они уже не раз побывали в мире Эртаны и проблем не предполагали. Созданный для тестирования возможности объединения игроков в будущем клан «Модераторы» располагал на своих складах горами добытой и созданной экипировки, так что все вооружились, по последнему слову, местной техники. Им предстояло протестировать сверхновый данж, созданный неделю назад, как кульминацию той самой сверхсложной стартовой линейки для игроков. Поначалу все шло штатно. Группа без проблем преодолела сопротивление НПС, Прошла три уровня заброшенного военного склада в пустыне, а потом, собственно, и началось то, ради чего странник затеял эту историю. Сначала группа окружили Дхисы, о которых никто из разработчиков даже слышать не слышал. Они легко подавили волю всех игроков, кроме Кобры и внезапно Павлова, после чего вошли сразу три босса — Херсон, Лютерана и Гектор. Даже все вчетвером они с трудом справились с нейтрализацией Лекса, создавшего себе действительно очень сильного аватара. Но именно на такой случай их наниматель вручил Херсону еще одну странную вещь, вроде пут. Называлась это амбаризия и представляла собой распыляемый флакончик вещества с резким цветочным запахом. Совсем даже это не смогло вырубить рассверепевшего главного разработчика, но замедлило настолько, что Гектор смог его схватить руками, а Кобра накинула путы странника». Отдавшись после победы, они разобрали себе пленников. Гектору досталась группа из четырех военных, включая Александру Кобру, имевшую странный статус не то помощника, не то союзника. Херсон забрал Лекса Павлова, не слушая возражений коллег, а Люта оставалось лишь забрать себе двоих инженеров. И во время боя, и после него, наша героиня очень внимательно разглядывала троицу рейдерских боссов и была крайне удивлена их поведением. Так себя могли бы вести игроки, а не НПС. Они переругивались, почесывались, ворчали и ходили отлить абсолютно как живые люди. Немалейших признаков скриптового поведения. кобри это еще тогда показалось странным, а дальше она только укрепилась в подозрениях, что что-то тут нечисто. А потом было полтора месяца скуки. Военных Гектор скормил одного за другим своему киберпсу, после чего их тела куда-то исчезли. На Кобру Гектор поглядывал все более плотоядно, видимо, прикидывая в голове некий план. Его останавливало лишь то, что она была не связана путами и при гибели могла возродиться, устроив лишние проблемы. Ну и кроме того, ее исчезновение не устроило бы странника. А пару недель назад они узнали, скорее случайно, о том, что операция пошла не по плану. Сначала Гектор ворвался в ярости к Кобре и долго орал, угрожая ей расправой, что она их «предала», И вызвал сюда гребанный спецназ. Если бы не строжайший приказ странника и не требование того же от Виктора, переданное через Тхисов, скорее всего кобру бы там и прикончили. Ну и после этого все завертелось и понеслось галопом. Гектор спешно собрал огромную армию и тремя волнами отправил ее в атаку на соседнюю область, где неизвестный игрок успешно разгромил Гектора и освободил двоих инженеров. Сама Кобра больше всего беспокоилась, что те немедленно доложит о ее участии в захвате и ее выдернут из виртуала. Но похоже, что та парочка не запомнила в суматохе, кто именно атаковал их группу. Тем временем, Павсно, названная Армией Свободы, бандитско-рейдерская группировка Гектора нарвалась на границе Галерской области на кого-то, кто с легкостью уничтожил практически треть боевых машин, включая сверхтяжелый танк. Правитель Иберии впал сначала в ярость, а потом, по мере получения информации, в панику. И вот в тот момент с вновь связался с странник и предложил ей новый план, по которому она и действовала сегодня. Так, то есть этот сволочь-таки играет теперь против меня, хоть и не в открытую. Хм, они не пора ли мне его навестить, а? Кажется, кто-то задолжал мне как минимум автомобильчик, и ответы на десяток вопросов, основным из которых будет, «За кем чертом он устроил эти тараканьи бега?» Картина мира все больше складывалась у меня в голове, хоть и имела явно очень неприятное послевкусие. Меня не просто использовали, меня цинично вели по рельсам с самой первой секунды появления в этом игровом мире. Более того, похоже, что меня целенаправленно в него заманили, заставили прокачаться, потом убить всю троицу кадавров, и в финале что? Ставлю свой комплект брони против ржавого ножа. В финале мне не вручат золотую статуэтку, а попытаются или прикончить, или запереть в игровом мире и вряд ли это будут делать стандартными простыми способами, подразумевающими для меня респы и очухивание в капсуле. Что же касалось сидящей передо мной дамы, то ее прозвище очень сильно отражало ее внутреннюю сущность. У меня, честно говоря, чесались руки просто прибить ее, но текст контракта подразумевал возвращение всех сотрудников, и никак иначе. Что ж с ней сделать-то, а? Проблема была в том, что я уже четвертый раз писал письмо в техподдержку Байкова. Да много куда наружу, но ни на одной из них не пришло никакого ответа. И вообще возникало ощущение, что им там снаружи не до меня. А возможности выйти из игры и выяснить все это у меня просто не было сейчас. Потеря часа на респе — это 8 часов здесь, и меня отбросят обратно в тарант. Мне, конечно, туда надо, но терять несколько миллионов опыта ради быстрого перемещения нет смысла. Да и прежде чем ехать туда, надо разобраться сначала с ремонтом моей брони, с этими двумя организаторами, все подставы и решить вопрос с преемственностью власти. Мне правление Иберии вообще не сралось, но и просто нажать кнопочку «Отказаться не выйдет». Тут разразится кровавая бойня между НПС, и все они страшно будут мешать мне выполнять задания, в лучшем случае стараясь переманить на свою сторону, а в худшем — убить, чтобы не переманили конкуренты. Да и логово Херсона все равно надо еще найти, а для этого нужна информация. У меня родилась идея, как именно это можно сделать. Ведь от Хисах точно кто-нибудь тут узнает. А где Тхисы, там и Херсон будет. Как-то так. Да, тогда план таков. «Эту злыдню беру с собой. В путах, понятное дело, чтобы не слиняло. и отправляюсь сначала побеседовать со сладкой парочкой мафиоза, что сейчас замолчали там за груды грудой камней и ждут, не прикончила ли кобра меня. Зуб даю. Все они знали и помалкивали, но доказать не смогу никогда». «Так, о мой ценный груз, тебе не повезло. Теперь я буду таскать тебя с собой, пока не доберусь до Лекса». «Где-то там же будет ошиваться твой странник, так что смогу проверить те сказки, что тут услышал. Все равно у меня к нему дело важное есть. Отправь тебя сейчас в реальный мир, я никогда уже не узнаю правды. Никто не расскажет ее просто-напросто. Так что в твоих интересах рассказать мне, как вернуть функциональность моей броне. Иначе... Вон за той стеночкой целая толпа неизвестно что себе думающих местных мафиози. А ты как была в путах странника, так в них и останешься. Это, надеюсь, понятно». Как и то, что умрешь здесь в таком виде, умрешь и там. Это, если что, до тебя один человек проверил. Игорь Синельников. Убитый в игре, он умер и в реальном мире. Капсула просто убила его электротоком. А, ну, в общем, никак ты его не починишь. Я запустил аварийную остановку генератора, тебе нужен новый. И вывел из строя питание атакума, выплеснув туда флакон кислоты. Если бы даже ты сразу полез, то пришлось бы менять контактные группы. А так, боюсь, это теперь бесполезная груда очень дорогого металла. Клянусь, мне захотелось ее придушить. Видимо, на моем лице это отразилось сразу же, так как Кобра занервничала. «Слушай, а верни мне на секунду интерфейс. Я тебе переведу все деньги, что есть на этом персонаже. Там много. Купишь себе еще один такой». «Кобра, знаешь, что такое уникальное снаряжение?» Этот чертов доспех был в единственном экземпляре, и второй такой я не куплю. А тот, который я носил до него, — сильно ослабленная версия космического скафандра. Я продал барыгам знаешь за что?» Они выставили его у меня на глазах за 16 миллионов кредитов. У тебя точно есть такая сумма на счетах? Слушай, а может мне просто продать тебе им, а? Куча запчастей первого, в живой упаковке. Наверняка кто-нибудь прикупит себе для гарема, например. Или на опыты. У них тут очень любят такое. Ну и что? Что ты сдохнешь через 8 игровых дней? Меня тут уже не будет. Если я спасу к этому моменту Лекса, то мне простят тебя. А если не спасу, то и пофиг. Два раза не уволят. Эй! «Ты же не такой. Тебе подошли доспехи Катанский, а значит, ты в душе герой». «Боюсь, тебе немного наврали. Я просто их надел, и там только штрафы к статусу есть за неправедные дела. В данный момент баланс праведных дел у меня положительный, так что одна продажа раба не изменит его критично».